Глава двадцать 25. Миша. Приезжаю к отцу, здоровый с помощницей Верой и вхожу в кабинет. Меня явно ждут. Встречают спиной. Отец стоит у окна, руки сложены сзади. Спина напряжена. Успел себя накрутить. Годы идут, а он до сих пор на меня смотрит, как на подростка совершившего ошибку. Последний раз ему приходилось за меня краснеть лет двенадцать назад. Тогда мы с одноклассниками угнали тачку и расхреначили её об столб. Чудом остались живы. А вот дело об угоне на нас завели. У отца карьера шла в гору, хоть он ещё и не был генпрокурором. А тут его отпрыск такую подставу устроил. Я пострадал меньше всех. Поэтому меня привезли в отдел, а не в больницу. Дело завели, а ведь не признавался чей сын. Отца боялся больше, чем тюрьмы. Конечно, всё замяли, меня отпустили. Перед родителем ещё и извинились. Тачку потерпевшему батя купил раза в три дороже, чтобы он заявление забрал, но после этого наши отношения испортились. Отец понял, что мало уделял времени моему воспитанию и решил кардинально это изменить. О каждом моим шаге ему тут же докладывали. Меня ждало суровое наказание. Матери не позволялось вмешиваться или заступаться. Поступив в университет, И закрыв самостоятельно первый курс, ушёл из дома. Тогда я уже познакомился с Маратом и Артуром. Они собирали команду, чтобы принять участие в запрещённых играх. Я решил тренироваться с ними, а там, как повезёт. Повезло. Мы хорошо выступали, стали прилично зарабатывать на своих победах, но с отцом отношения и вовсе испортились. Он до сих пор уверен, что я действовал ему на зло. Последней каплей стала дружба с Егором помню, тогда отец заявил, что больше не желает меня знать. Со временем, конечно, успокоился, но наши отношения далеки до идеальных. "Ну и что случилось?" не поворачивая головы, спросил он. "Массовое убийство с особой жестокостью". Плечи отца напряглись, руки собрались в кулаки. Пока не громыхнуло, поспешил его успокоить. "Может, произойти, если ты мне не поможешь?" шутять вздумал Резко обернулся и кинулся ко мне. "Согласен, начал неудачно. Забыл, что у тебя сердце болит, извини. Но я не шутил, пап". Кинув на меня суровый взгляд, он вернулся за свой стол. "С сердцем моим всё в порядке. Рассказывай, кто наезжает? Вроде всё просто. Скажи о своей влюблённости, попроси помощи. Но вот чувствую, что откажет, и торможу. Для меня это очень важно, вопрос жизни и смерти". Откажешь, я постараюсь понять, но наши жизни вряд ли после этого пересекутся. Решаю начать с предупреждения. Он резкий, может не дослушать и послать. А я второй раз не приду. Не шантажируй, рассказывай давай, бросает он раздражённо. Помнишь, год назад врачи приговорили меня к инвалидности. Он никак не реагирует, но я вижу, что слушает внимательно. Я сдался, опустил руки. Мне тогда один человек помог эта девушка. Она нашла китайского целителя, заставила меня поверить в невозможное. Она каждый день приходила и следила за тем, чтобы я пил настойки, сама заваривала травы или варила отвары, делала массаж атрофированным мышцам. Я на ногах благодаря ей. Дочь Лютова недовольно мотнул он головой. Не стоит спрашивать, откуда ему известно. Родители вечно лезут в жизнь своих отпрысков. Мой отец не исключение. И чем я должен ей помочь, чтобы вернуть долг? Ярослав Быков. Знаешь такого человека в окружении Лютова? Отец делает вид, что задумался. Возможно, только никак не могу понять, зачем ты в это дело лезешь. Неужели Лютый не может сам защитить дочь? Отец пытается разобраться. История ему кажется мутной и не без основания. У Быкова что-то есть на Лютова. Он давит и требует отдать за него Машу. А принцесса хочет замуж за Кортнева, я правильно понимаю? «Подозрительно смотрит на меня, ждёт, что совру. Нет. Принцесса выйдет замуж за меня. Бросаюсь в омут с головой. В качестве невестки видеть Лютаяго я не желаю. Как всегда, честно и прямо. Можешь с ней не общаться. Я не прошу любить мою жену. Главное, что её буду любить я. И как ты собираешься договариваться с Лютым? Отец злится. Но я отступать не собираюсь. Никак. Его тоже нужно убрать. Если ты не поможешь, я сам. Сейчас не до шуток. И отец это понимает, готов руки кровью заморать, не сдерживая ярости. Готов, спокойно выдаю. Думаешь, она благодарна тебе будет? А что скажет твой друг? Только это меня и останавливает. Но до тех пор, пока Маша в относительной безопасности, поможешь? Голос мой звучит уверенно и твёрдо, но внутри я напряжён. От решения отца очень многое зависит, вся моя дальнейшая жизнь. Миша. Отец поднялся, отошёл к окну, но долго стоять и смотреть во двор не стал. Напряжение в кабинете зашкаливало. Он зло вышагивал, поджимал губы, крылья его носа раздувались от резко выдыхаемого воздуха. Не отказал сразу. Уже неплохо. Ты требуешь невозможного, процедил он за сквозь свой зубы. Как из миллиарда молодых женщин в мире можно было выбрать самую неподходящую? Любовь у него. Ты обо мне, о матери подумал. Лютый дважды на меня покушался. Ты прекрасно знаешь, что мне не удалось его привлечь к ответственности. Думаешь, сейчас что-то изменилось? У него влиятельные покровители, иначе бы Лютого давно не было на этом свете. А Быков, одного поля ягоды. Я подумаю, что можно сделать, но ничего обещать не могу. Он нервно растёр подбородок. А если их стравить? Миша, лютый не прощает давление. Ярослав Быков не дурак. Если опустился до шантажа, значит, уверен в успехе. Вряд ли он обезумел от любви. С осуждением отец посмотрел на меня. Ну да, я обезумел. Пуговка кружит голову сильнее любой дури или алкоголя чистая, невинная, но в то же время страстная, тёплая, добрая, уютная, но не размазня. гордая, красивая. Я могу весь день перечислять её достоинства. Быков со своей прогнившей и грязной душонкой мог всё это заметить и потянуться к прекрасному, но хрен ему они, Маша. Я поговорю с друзьями, попрошу их накопать информацию на Быкова. Может, удастся выяснить, что за контря у него с Лютым. Пап Я не прошу во всё это влезать с головой и подставляться. Прикрой по возможности. Ты не оставляешь мне выбора, Миша. Если во всё это не лезть с головой, тебя убьют. Не дашь ты нам с матерью спокойно состариться и дождаться внуков. Я не стал спорить и переубеждать. В чём-то он прав. Пусть твой друг копает. У него больше шансов вывести отца на разговор, чем у всех остальных. Егора нет в городе. Вернётся дней через 10. Понятно. Ладно, иди, я позвоню. Девушку пока оставь в покое. Этого я обещать отцу не стал.